Исторические заметки. В этом, лучше всего задокументированном из возможных миров, Византийская империя перестала существовать в 1453 году нашей эры, когда турки взяли Константинополь. Остальные земли империи были захвачены турками ещё раньше, а сам город давно утратил былою мощь. В 1404 году позорный четвёртый крестовый поход добился своего единственного успеха, когда крестоносцы захватили и разграбили главный оплот христианства на востоке. Так в авторском тексте, на самом деле это произошло в 1204 году. Как обнаружили задолго до нас многие вымышленные путешественники во времени, менять историю довольно трудно. Некоторые альтернативы затухают, другие осциллируют расходящимися дугами. От чего с одними происходит так, с другими иначе? Есть несколько теорий: Тойнби, Уэлса, Маркса, Мая. Может быть, дело и правда в людях на белых конях, а может они никак не влияют на события, только маркируют их своим присутствием. Однако надо с чего-то начать, а люди по сути своей интереснее безличных сил. Император Юлиан, называемый отступником, и прежде служил историческим маркером во многих научных и художественных книгах, из которых по меньшей мере одна шедевр. Мы знаем о Юлиане больше, чем о любом из наследников Константина. Их было пятеро, и быстрее, чем вы успели бы сказать братоубийство, не осталось ни одного. Или о ком-нибудь из императоров между ним и Юстинианом. Это помогает объяснить, за что ему такое внимание. Однако исторический факт дела Юлиана не оставили долгого следа. Разумеется, это не важно. Существенно то, что Юлиан едва не совершил. Он буквально бросил вызов небесам и почти, как сказать, на оценку неизбежно влияет отношение к христианству, даже если особенно если оценивающий путает современную религию с той, что была во времена Юлиана. Много ли у вас знакомых Ариан? Документальные свидетельства не дают оснований считать его ни современным гуманистом-агностиком, ни орудием сатаны. Действо он радикальнее, он мог бы преуспеть. Безусловно, другие веры были сведены до статуса культа. Культам, как и военным преступлениям, завутся Антиобщественные практики проигравшей стороны. Как заметил Эдвард Лютварк, человек посильнее Юлиана мог бы восстановить язычество. И я дал ему эту возможность. По поводу императора Юстиниана I есть два взгляда. Согласно первому, он был великий правитель и вместе со своей мудрой и прекрасной женой, императрицей Феодорой, привёл Новый Рим к наивысшему расцвету. Согласно второму, он был порочный недоумок, подстрекаемый женой блудницей, а все его якобы достижения на самом деле присвоенные чужие. Оба портрета нарисованы одним человеком, историком Прокопием, который оставил тома восхваляющие императора и злую полупорнографическую тайную историю. Опять-таки, пытаясь избежать крайностей, есть два факта: Первый, Юстиниан освободил от варваров Италию и не только. Второй, он не сумел закрепить достигнутое. У Юстиниана были ресурсы, а это не совсем то же, что способности, но главным образом, ему, как и всем нам, нужно было чуточку больше времени. Он умер в старости, но на консолидацию расширенной империи ему не хватило примерно 10 лет, и он надолго пережил свою императрицу. которая, мы знаем, поддерживала его боевой дух, когда участники восстания Ника пытались их низложить. Боевой дух Юстиниана, укрепленный Феодорой, оказался страшным оружием. Его воины окружили восставших на ипподроме и перебили 30 тысяч человек. Я дал Юстиниану нужное время, и Феодоре тоже, за счет механизма, который должен быть ясен из третьей главы, и не сильно расходится со свидетельством тайной истории Прокопия. Великий итальянский историк Гвичердини назвал Лоренцо де Медичи приятнейшим тираном, какого знала Флоренция. Это довольно справедливый анализ. Нет сомнений, что он обладал абсолютной властью, что большинство флорентийцев были довольны его правлением и что он был тираном, Он успешно применил свою власть против другого банкирского рода Пацци, и, как часто бывает, это ему аукнулось. Ларенца, как и его отец, страдал от подагры, очень широкий термин, за которым может скрываться целая группа метаболических болезней. Её лечили диетами не слишком успешно. Колхицин в то время знали лишь как яд, которым он по-прежнему остаётся. 26 апреля В 1478 г. заговорщики во главе с Паци убили Джулиана де Медичи во время Мессы. Сам Лоренцо спасся чудом. Войну Паци поддержал Франческо де ла Ровера, папа Сикс IV, человек с большим сердцем и черной душой, который считал потолок Сикстинской капеллы недостаточно великим памятником своей особи. Однако Сикс умел сокращать убытки, И падцы скоро узнали, что когда метишь в монарха, промахнуться себе дороже. Лоренцо умер в 1492 году. Через несколько месяцев после его смерти политический вакуум во Флоренции заполнил пламенный проповедник Джероламо Савонарола. Он совсем, как Юлиан Отступник, был либо реформатором, либо террористом, в зависимости от точки зрения. Через 6 лет флорентийцы изменили точку зрения, пытки вырвали у фра Джеролома признание в ереси и сожгли его на костре. Карьера Джорджа, герцога Кларинса, была в основных чертах такой, какой я её описал, включая то, что он переметнулся к врагам родного брата, а потом переметнулся обратно. Возможно, существовал документ, передающий ему право на наследование. Этот документ упоминается в бумагах того времени, в том числе в билль о лишении прав за измену. И весьма вероятно, что для суда была изготовлена фальшивка. Впрочем, никакого документа, ни фальшивого, ни подлинного, не сохранилось. Что до его смерти, вина хоть за леся. Ричард III, акт 1, сцена 4. Перевод М. Донского. Дочь Джорджа Маргарет Поль Последствие носило на запястье миниатюрное изображение бачонка, что подкрепляет легенду. Безусловно, для того исторического периода это была не самая экзотическая казнь. Антони Вудвил был человеком эпохи возрождения до возрождения. Поэт, музыкант, автор первой книги, отпечатанной в Англии, философ-дилетант и покровитель искусств и наук, а также образец рыцарства. Эдуард IV поручил своему шурину Антони воспитание наследника, и тот по всем свидетельствам был принцу добрым наставником. Ричард Плантгенет, судя по всему, сильно его недолюбливал, почему мы не знаем, однако это многое определило. Антони унаследовал графский титул, когда Ланкастеры казнили его отца и брата. Его сестра, вдова сторонника Ланкастеров, стала королевой Англии. После чего Вудвилла заняли чуть ли не все государственные посты. Род Вудвилов был не столько династией, сколько политической партией, и как всё настолько большое, оказался лёгкой мишенью. Это не значит, что они не интриговали. Интриги были неотъемлемым свойством их положения. И когда их власть и само выживание целиком зависели от того, в чьих руках малолетний король Эдуард V, всё бремя ответственности легло на Антони Вудвела. Он был обезглавлен вместе с воином и Греем в замке Понтефракт в 1483 году. Палачи очень удивились, когда обнаружили, что этот белокурый улыбчивый рыцарь носил под кольчугой волосиницу. Джон Мортон – удивительный пример политика, остающегося на плаву при любой власти. Он служил при дворе Генриха VI, пока трон не захватил Эдуард IV. Был изгнан во Францию с Генрихом и Маргаритой Анжуйской. Вернулся во время их реставрации, а с ее концом перешел к Эдуарду и был его послом. Ричард Третий взял его под стражу вместе с Гастингсом. Вполне возможно, когда те ели холмортскую клубнику. И поместил под арест в дом Бекингема. Однако Мортон убедил Бекингема, что тот должен сам захватить престол, и в суматохе, Вызванный попыткой переворота, сбежал во Францию. «Смотрите Шекспир, Ричард Третий. Глостер. Недавно я у вас в Холборне. В саду видал прекрасную клубнику. Пожалуйста, за ней сейчас пошлите». А к Третьей, сцена четвертая, сразу после казни Риверса, воина и Грея, в сцене Третьей. Мортон говорит, что уже послал за клубникой, В той же сцене перед самым арестом Гастингса и его поспешной казнью в следующей сцене. Впрочем, у Шекспира события происходят весной, так что ничего удивительного в Холмбертской клубнике нет. Он вернулся в свите Генриха Тюдора и больше не бывал ни в тюрьме, ни в изгнании. Генрих VII сделал его архиепископом кентерберийским, затем лорд-канцлером. Слышно ли, как вздохнул призрак Беккета? Пожон был возведён в сан кардинала и наконец сделался канцлером Оксфордского университета. На склоне лет Мортон написал историю Ричарда III, которую перевёл с латыни его молодой воспитанник. Воспитанника звали Томас Мор. И спор о том, сказал ли ему Мортон хоть слово правды, вероятно, не утихнуть никогда. Мортон умер в 1500 году нашей эры, примерно в 80 лет. оставив после себя форму законного вымогательства, известную как вилка Мортона. Принцип, по которому те, кто живёт в роскоши и много тратит, безусловно, имеют достаточный доход, чтобы платить налог. Те же, кто живёт экономно, наверняка за счёт своей экономии что-нибудь доскопили и тоже имеют средства для передачи в казну. Хотя, возможно, её придумал его помощник Ричард Фокс. И множество мёртвых королей самого разного толка. Как сказано в прологе, эта книга не ставит целью разрешить проблему Ричарда III. Даже когда такие проблемы не столь комплексны, решение падает в бездну всех дедуктивных рассуждений, а именно, что из данных нельзя вывести того, чего в них исходно нет. В случае загадки принцев, которая считается критической для оценки Ричарда, у нас есть различные свидетельства, Отчёт Доменико Манчини, признание Джеймса Тирролла, история Томаса Мора и другие. И множество оснований считать каждое из них надёжным или ненадёжным, а это не синонимы правдивости и лживости. И у нас есть мнения, поскольку мы не можем рассуждать без тезис и гипотез. И в конце концов, именно исходя из этих мнений мы решаем, на какие свидетельства опираться в вынесении приговора. Всегда были те, кто изображал Ричарда хорошим человеком и королём. И до последнего времени это значило очистить его от обвинения в смерти племянников, иногда за счёт причудливейшей цепочки доводов. Сегодня мы не так щепетильны. Мы впитали подход Макиавелли. Нас даже восхищает та лика кровожадности в наших правителях, особенно театральной кровожадности. В конце концов, власть существует для того, чтобы ею пользоваться. Ричард Плантигенет Герцог Глостер, король Англии, был убит 22 августа 1485 года неподалёку от деревни Босворт на Редморской равнине. До недавнего времени многие учёные датировали конец средневековья и начало эпохи Возрождения смертью Ричарда, как будто он единолично стоял на пути истории. Забава наша кончена, воздушные сооружения тают. Уильям Шекспир. Буря. Акт 4, сцена 1. Перевод Т. Щепкин и Куперник. Остаётся лишь музыка, как остаётся она всегда, в ожидании следующей импровизации жизни. Текст читал Алексей Донков.